Глава 39. Да уж, ситуация как в дурном анекдоте. Муж застукал с любовником. Только вот муж почти уже не муж. И мне смешно видеть его искреннее изумление. Ника. Прохожу в квартиру, полностью игнорируя Кирилла. Что не ожидал? Не думал, что домашняя девочка Ника вот так сходу с другим будет в подъезде обниматься. Честно, я и сама не думала. И вовсе не рада, что все вот так произошло. И мне не хочется, чтобы Кирилл думал обо мне как о... Как о женщине, которая допускает подобное. Вспоминаю о Шахе. «Роман, подождите меня в гостиной, пожалуйста. Я быстро». Скидываю кроссовки и иду в спальню. Тороплюсь закрыть дверь и спрятаться в ванной. Черт, это полный абзац. Меньше всего я ожидала увидеть в квартире мужа. И, конечно, не собиралась подстроить все так, чтобы он застал меня с отцом, вернее, отчимом его любовницы. Я сказала Шаху, что я чистоплотная. Это на самом деле так. Я никогда не пошла бы на Адюльтер и мстить бы не стала. Да какая может быть месть? Кирилл мне изменил. Его любовница ждет ребенка. Ему должно быть плевать на то, с кем я, где и как. Ему плевать. А мне нет. Мне неприятно то, что он нас увидел. Тем более, что у меня с Шахом ничего нет и быть не может. Ох, раздеваюсь и быстро забираюсь под душ. Горячие струи омывают тело. Он целовал тебя, Ника. Шах тебя целовал. И как целовал. Глубоко, чувственно, страстно. И так, по-хозяйски, что ли? Словно был точно уверен, что я ему принадлежу. Или буду принадлежать? Зачем ему это? Зачем этому холеному, вальяжному, дорогому мужику я? Или это просто отвлекающий маневр, чтобы я не мешала его доченьке моего мужа окучивать? Нет. Бред. Почему-то я в это не верю. Шах, как бы он меня не бесил, все-таки производит впечатление человека, для которого честь — не пустой звук. Он бы не опустился до такого, я уверена. Или я совсем разочаруюсь в людях. Это станет последней каплей. Влезаю из ванны, жестко тру себя полотенцем, накидываю халат. Хорошо, что дверь в спальню закрывается на ключ. У меня есть возможность спокойно переодеться и подумать, зачем пришел Кирилл, что ему нужно. Он сам предпочел покинуть этот дом и чемодан взял. Сомневаюсь, что Даша его не приютила. Что он хочет от меня? Обсудить условия развода? Я согласна. Но не сейчас. Сейчас я ни к чему не готова. Мне надо к доктору. Я должна узнать, действительно ли я в положении и что мне делать дальше. Нет, то, что я буду рожать, не обсуждается. Буду. Ребенок не виноват. И от Кирилла беременность скрывать не стану. Скажу. Только позже. После развода. Пусть себе спокойно живет со своим малышом. Предатель. Хочется взять что-то тяжелое и со всей дури запульнуть в стену. А лучше Кириллу в голову. Как он мог? Говорил, что любит. В глаза заглядывал. Целовал. Спал со мной. Он делил со мной постель, а сам... Я только что вышла из душа. Но, думая об этом, снова ощущаю себя грязной. Я ведь любила его. Он же был первый, единственный, самый-самый, лучший. Я всегда его поддерживала, хвалила. Я старалась обеспечить быт и уют. Господи, мужчины, да почему же вы все вот это делаете? За что? Спокойно, Ника. Времени страдать нет. Доктор ждет. У нее обычно полная запись, без окошек. Если опаздываешь, то потом уже никуда не воткнуться. Выхожу из спальни. На мне уютное кашемировое платье цвета лаванды. Волосы уложить не успела, просто распустила по плечам. «Ника, ты уходишь?» «Кирюша у нас сегодня просто капитан очевидность». «У меня дела. Если хочешь обсудить детали развода, давай встретимся позже». «Развода?» Кирилл выдыхает это слово с такой трагичной интонацией, что мне смешно. А ты что, думал, что у тебя теперь будет гарем? Так нельзя, милый. Чтобы жить с одной женщиной, надо развестись с другой. Так что... Ника, вы готовы? Время. Да, Роман Александрович, я иду. Ника, куда ты идешь с ним? А это уже не твое дело, Кирилл. Ты специально, да? Это что, месть? Провокация? Троллинг такой, что ли? Кирилл, мы с твоей женой опаздываем. «Роман Александрович и я, можно мы сами разберемся?» Ого, Кирилл неожиданно резок с шахом. «Да ну, а этому, кажется, все чем. решает включить хозяина жизни. «Вы разберетесь? Неужели?» «Прости, но реально не сейчас. У нас нет времени». «Нет времени на что?» Кирилл не тушуется, и мне как-то странно это слышать. Я почему-то была уверена, что он сразу сдастся. «На пустую болтовню. Ника, едем?» «Да, сейчас. Я хватаю сумку, сажусь на банкетку, чтобы надеть сапожки. Молнию помочь застегнуть?» Голос шаха обволакивает, словно горячий шоколад. Он издевается, нарочно провоцирует Кирилла. «Не стоит, я сама. Самой неудобно», — говорит тихо. И тут же садится передо мной на корточке, обхватывая голень нагло лаская мою ногу большим пальцем и подмигивая мне. Негодяй. Хотя почему-то в этот момент я кайфую. Ника, я буду ждать тебя дома. А тебе что, на работу не нужно? Работа подождет. Говорит с вызовом. Я вижу, как на лице шаха после слов Кирилла начинают играть желваки. Я бы на твоем месте не был так уверен, Кирилл. Ты сегодня должен быть в моем офисе после обеда. «С тем пакетом документов, который мы обсуждали. Мой юрист тебя будет ждать». «Хорошо, я буду». «С документами». «С документами», Кирилл нервничает. «Интересно, что это за пакет документов? И что в случае развода будет с фирмой Кирилла?» «Я честно считала, что не стану претендовать ни на что. Но поведение мужа просто вынуждает. И наглые слова его подстилки тоже». Шах заканчивает возиться с моими сапогами, поднимает голову, смотрит прямо в глаза, словно сканирует. Говорит тихо. «Готово?» «Да, поехали». «Ника, я заеду вечером». «Кирилл». Шах снова обращается к моему мужу, и тон его мне совсем не нравится. «Я так понимаю, вы собираетесь с Никой разводиться? Или у меня неверные сведения?» «Моя дочь, Дарья, мне не далее, как вчера, сообщила, что ждет от тебя ребенка, что ты уходишь от жены. Разве нет?» Смотрю на Кирилла и не узнаю. Он как-то мгновенно меняется. Из уверенного, собранного, делового мужчины вдруг вылезает школьник, которого привели к директору. Для меня такая перемена почти шок, потому что я привыкла видеть мужа сильным и важным. Никак не двоешником, вынужденным оправдываться. Роман Александрович, я бы хотел все вопросы, касающиеся моей личной жизни, решить сам. Личной? По-моему, у тебя уже не личная жизнь, а общественная, если о твоей любовнице знают все, включая жену. Кирилл молчит, сжимает зубы. Я бы не влезал в это дело, но ты сам виноват. Так эти вопросы не решаются, Кирилл. Это касается меня и моей жены. И я сам, и моей дочери. Ты забываешь об этом? Мне не нравится то, что говорит Шах, и как он говорит. Но иллюзий у меня, впрочем, нет и не было. Конечно, он будет в первую очередь думать о своей Дашеньке. А я так, досадная помеха на пути к счастью дочери. И все эти его слова, взгляды, помощь, поцелуи для отвода глаз — А я ведь почти повелась. Снимаю с вешалки пальто. Ладно, вы тут выясняйте, кто круче, а мне и правда пора. Мы уже выяснили. Шах помогает мне одеться и почти выталкивает из квартиры. Под изумленным взглядом Кирилла. До встречи, Томский. Лифт открывается. Хорошо, что он пустой. А то я представила глаза соседки и слухи, которые еще лет пять будут ходить. Захожу, отворачиваясь от шаха. Но не тут-то было. Меня опять дергают на себя, прижимая. Может, хватит уже, а? Расслабься, Ника. Все, мы уехали. Он остался. Сейчас в офис поскачет с Айгаком, потому что документы у него нифига не готовы. А вечером его Дарья точно не выпустит. Смешно вам, да? Вы понимаете, что вы мне жизнь сломали. Вы и эта ваша Даша. Весело? «Честно? Нет, не весело. Я этого не хотел. Но не могу сказать, что я не рад тому, что ты разводишься». «Неужели?» «Да, у меня появился шанс». «Какая самоуверенность. Нет у вас шансов, ясно?» «Это мы посмотрим. Кстати, каблуки ты зря нацепила. В твоем положении вредно». Говорит и хватает меня за талию, буквально вынося из лифта. «Ненавижу».